Карты, циркули и физика. Дешифруя новую телефонограмму от Шано, Тутор не ожидал ничего хорошего. Это могло быть подтверждение с предписания, полученного ранее от ШВЗС, только с еще более укороченными сроками выполнения, либо вообще с требованием уже сейчас доложить о рекогностировке новой позиции где-нибудь на северо-востоке, вблизи полуострова Северный. Однако генерал-канонир ошибся. Шифровка обязывала провести дальнобойное зондирование местности с целью доразведки глубоких тылов противника. На предмет обнаружения неподвергнутых разрушению городов крупных действующих заводов, а также уцелевших складов военной техники и стратегического сырья. Генерал Канонир отнесся к заданию скептически. «Конечно, ящер мог заглядывать за горизонт». Многократно переотразившись от Земли и ионосферы, луч большого локатора нес информацию об объектах, расположенных в пяти и даже более тысячах километров. Однако чем дальше, тем все менее точными оказывались его данные. Ведь получаемый боевой горой ответный сигнал снова, в свою очередь, проходил весь путь отражений и переотражений от Земли к небу и обратно, а значит еще более искажался. Здесь работали законы физики и обойти их с этим типом локатора, то Торрор никак не мог. На предельной дистанции даже данные о местоположении такого огромного объекта, как город, и то не давали какой-нибудь сверхдальнобойной боеголовке почти никакой помощи. Провал гарантировался разрешающей способностью радара. Кроме того, как мог аналитический отдел подвижной крепости, пользуясь за горизонтником, отличить работающий завод от неработающего, это был полный идиотизм. Однако, с умом читая полученную инструкцию, сам Туторор мог кое-что узнать о творящихся на Геи-делах, и не только в эр но и на Брашпутиде. К примеру, то, что ящер не поторопились с перемещением, могло сигнализировать о том, что у флота что-то пусть шатковалка, но налаживается. Возможно, высадка произойдет все же там, где первоначально планировалось, на берегу в вдвойне теплого утра. Одновременно с этим приказ на обнаружение принципиально не могущих быть обнаруженными ящером аэробакских складов НЗ свидетельствовал о том, что родная республика не слишком рассчитывает захватить их в ближайшее время, а значит не очень надеется на скорую победу. Кроме всего, не говорит ли приказ по поиску стратегических целей о том, что на подвергшемся ударе острове Мадагос удалось ввести в строй что-то из снаряда ракетного арсенала. Но опять же... Не есть ли указания на нахождение городов и прочего свидетельством того, что расхваленный первоначальный удар стратегических сил не везде достиг целей? Короче, чем больше покусывающий по рукоятку циркуля генерал-канонир задумывался, тем более запутывался. Очень походило на то, что привлеки он к делу истинной дешифровки телефонограммы весь аналитический отдел горы, это бы тоже ни к чему не привело. Глубокое обдумывание чего-либо имеет свойство вводить производящих мышления существ в ступор. И единственным вариантом спасения является переход к действию. Следуя этому принципу, командир гигатанка вовремя остановился, отбросил циркуль и, соединившись с разведчиками, приказал произвести сверхдальное зондирование материка Эрарбия.